Рассказывает Надежда Фетисова. «Знаете, дорогая, вот эти двое пожилых людей, идущие за руку, говорит о пожилом пациенте и его жене, которые прогуливаются медленно нам навстречу. Возможно, одна из самых красивых вещей, которые вы увидите в жизни. Вы обязательно позже вспомните мои слова и со мною согласитесь. Разве может быть что-то дороже, чем родное плечо рядом, близкий человек» идущая рука об руку с тобой в столь преклонном возрасте. Мне иногда очень больно и обидно, что молодые люди переоценивают себя, свои силы и будущее, и недооценивают жизнь. Часто люди думают, что бессмертны, но это не так. Я так рада, что попала в это место. Жаль, что по такой болезни. Но не заболею я и не узнала бы, что такие места бывают. А люди, а какие обходительные охранники? Ну ладно же, даже охранники. Мне кажется, здесь все такие, и невозможно ни одного найти злого человека. А как говорят, вчера вот яблочное пюре принесли, оно такое тепленькое, свежее, будто дома кто-то сделал. А вот сейчас я гуляю, воздух, и мне так хорошо. Это все Ирина Сергеевна была вчера на прогулке.